Недельник, 7 июля, 23 часа, 44 минуты. Шестеро проходчиков из Нововолынска, подводник в борцовке, хозяин кабриолета и презираемый Валерой водитель автобуса, вовсе, разумеется, не задохнулись. Воздух в тамбуре был свежий, холодный и пах лимонами, И поначалу они держались ещё под взглядом бледного рябого мужика с мёртвым голосом, ожидая, что вот-вот откроется внутренняя дверь и поступит оттуда тот самый важный приказ, ради которого их сюда и впустили. Но, во-первых, из-за этого самого мужика — и глаза у него, кстати, такие же были мёртвые — не потрогать чудные стеллажи и скафандры, не поговорить между собой, не даже переглянуться толком они не решались — И потом все-таки была уже почти полночь, а день выдался длинный и страшный. Может, вообще самый длинный и страшный, хотя успели они в жизни повидать разного. Его просто нельзя было уложить в голову без того, чтобы хотя бы поговорить и переглянуться. И поэтому на втором часу ожидания они размякли наконец, а потом просто заснули, все девять. крепко, как дети, и не помнили в этом кратком невинном сне ни про ребового мужика, ни про ружья, ни про будущую свою зловещую задачу. А когда дверь отворилась-таки, и оттуда снова хлынул белый химический свет, оказалось, что уснул вместе с ними и рябой мужик, потому что сидел он к этой двери спиной — и едва туда не кувырнулся. И в проеме появилась сначала баба в костюме, взмыленная и в пене, словно вместо отдыха все это время бежала в упряжке. Заспанным ополченцам показалось даже, что в лимонном морозце тамбура поднимается от бабы пар, как от лошади, проскакавшей пять верст зимним вечером, и лицо у нее было такое, что они поскорей повскакали тоже и на всякий случай выстроились в шеренгу. Вслед за бабой в тамбур вылетела стриженная девчонка из «Тойоты», причем с таким же точным лицом, как если бы ничего хорошего за таинственной дверью все-таки не было, и обеим хотелось быстрее оттуда выбраться. И схватила, реально схватила железную бабу, не за руку даже, а прямо за шею, и повисла на ней, как в детском саду. А пока ополченцы прикидывали, не пора ли им тоже кидаться на выход, баба сделала странное. обняла вдруг девчонку в ответ. И сама вроде здорово этому удивилась. С полсекунды обе постояли, так вряд ли дольше, а потом баба все-таки принялась расцеплять у себя на затылке девчонкины пальцы. Аккуратно, как будто снимала гирлянду с елки. — Стоматолога первым мне, чтоб сюда! Поняла? — раздался из белизны старческий голос. Дверь сияла, как врата в рай. Или люк, например, инопланетного корабля. Говорившего по-прежнему видно не было, но общий градус безумия после этой реплики еще усилился. Потому что представить, зачем в такой час, в таком месте, сердитому хранителю космических врат понадобилось вдруг лечить зубы, ослепленные ополченцы не смогли и начали подозревать, что вляпались в какой-то новый, замысловатый кошмар. А может, и вовсе не проснулись. «Ну ты что? Иди, посиди пока», — сказала женщина из Майбаха, девочке-регулировщице, и поняла вдруг, что не знает её имени. Почему-то не спросила. «Я с вами», — быстро сказала Ася. «Давайте я с вами пойду, ладно?» На самом деле, ей очень хотелось объяснить, что злющий обезьяний старик и пузатый дядька в плаще ей совсем, ну совсем не нравятся. И как ей жалко, что она всё испортила и в списке никого не отметила. Только ведь почти же никто не подходит. Ни мамочка с сыном из Пежо, ни семья из УАЗа, ни сучка из Каен с толстыми коленками, ни тем более нимфа, которая девять классов еле, наверное, закончила. Что не подходит, даже терпила. И она, Ася, вообще-то тоже, потому что папа наврал про физмат-школу и про золотую медаль. Но все на неё смотрели, и она сказала только, «Ну, пожалуйста, там папа, наверное, волнуется». И даже пока говорила, уже понимала, что причина эта дурацкая, и сама она дура, тупая, уродская дура. «Нельзя», — сказала большая женщина, — «я сама. А папу я проведу твоего, поняла?» и стала такая же, как все остальные, противная и чужая. «Иди сядь на место. Давай, давай, быстренько». Можно было отпихнуть её, пробежать к выходу и что-нибудь там нажать. Какая-то наверняка же там была кнопка, чтобы открывалась изнутри. Но женщина взяла её крепко за плечи и втолкнула назад, в комнату к обезьяннему старику. Тот сразу отпрыгнул, как будто она была заразная. Как будто все там, в тамбуре, были заразные, и крикнул, вытянув жёлтую шею. «Стоматолога первого я сказал! И без проёбов мне, чтобы больше! Ворвутся в шлюз, с ними там все останетесь!» А после растопырил пальцы и быстро застучал ладонью куда-то в стену, как если бы в первом стуке был неуверен. Дверь в тамбур вздохнула и закрылась. Старик повернулся и в первый раз посмотрел на неё в упор, как если бы только заметил. компьютере учила в школе!» «Компьютеры, говорю, учила!» Глаза у него тоже были жёлтые. Когда погас райский свет, и в тамбуре снова наступил полумрак, ополченцы набрались таки смелости и переглянулись. Коротко, но с пониманием. У адской начальственной бабы и рябового мужика оказалось всё же своё начальство. Повыше». Каковое начальство только что осталось за дверью, а значит, прозвучала команда вольно, хоть вслух её никто и не произносил. Однако облегчение длилось недолго. Баба закатала рукав и глянула на часы. «Собрались», — сказала она. «Выходим».